Знакомство с родителями Дети вышли из класса. Симы не было. Наконец я увидела Светлану Александровну, которая сделала знак охраннику. Пропустите вот эту женщину. Поскольку я протяжно застонала, как подбитая волчица, охранник мне даже бахилы не предложил. «Так, успокойся и сделай приличные глаза», — сказала Светлана Александровна. «Все хорошо. Я тебя познакомлю с родительским комитетом». «Сима!» — взвыла я. И тут мне навстречу выскочила дочь. Сказала вежливо «здрасте», явно не узнав свою мать, и пошла в раздевалку. «Сима, подожди меня!» — заорала я. «Не выходи из школы, жди на лавочке!» Встречу с родительским комитетом я представляла себе не так. Какое впечатление я на них произведу, если стою в куртке, замотанная по самые глаза в шарф? Мамы убирали елку и новогодние украшения. «Что же вы меня не позвали?» — спросила я Светлану Александровну. «Не наубиралась еще?» — хмыкнула она. Все мамы были лет на десять младше меня. Я немедленно решила вколоть себе ботокс во все места. «У вас есть WhatsApp? – спросила главная мама из родительского комитета. «Нет», — призналась я. «У вас нет ватсапа?» Она была не просто в шоке, а в ступоре. «О, у меня есть вайбер», — обрадовалась я. «Вайбер?» «Нет, мы предпочитаем WhatsApp, у нас там группа». «Я вам оставлю телефон, электронную почту», – предложила я. «Мы отдельно никому не звоним и не пишем, только в WhatsAppе. отрезала родительница. «Не то чтобы я отсталая совсем. У меня есть знакомая, у которой нет Фейсбука и никогда не было. У моего мужа нет Фейсбука. А мой знакомый пытается выйти из всех соцсетей, ставя самому себе сложные пароли, которые все равно помнят». У меня нет знакомых, о жизни которых я узнаю из Инстаграма. Даже приглашая на дни рождения и прочие праздники, я предпочитаю звонить людям, а не писать смски. Кстати, бумажные письма я просто обожаю. И если бы наша почта не работала так, как работает, я бы с удовольствием писала обычные письма, чернилами и перьевой ручкой. Клеила бы марки на конверт и облизывала уголок конверта. Бросала бы письмо в почтовый ящик. В этом ведь тоже есть определенная магия когда письмо падает в темную прорезь, и невозможно вернуть его назад. А вот всякие картинки и стикеры терпеть не могу. Я вспомнила, как однажды столкнулась с Яной, председательницей нашего родительского комитета, когда в начальной школе учился Вася. Яна решала все проблемы. Всегда улыбалась, знала всех мам, пап, бабушек, дедушек и детей по именам и в лицо. Оказалось, что она теперь работает в школе, отвечает за пожарную безопасность или, я не знаю, за что еще. Мы обнимались, целовались, держались за руки, улыбались, мы вообще дружили. Мне может позвонить Юля, мама закадычного Васиного друга Максима. Макс уже ушел в другую школу, но мы с Юлей иногда созваниваемся. Как и с Мадиной, мамой другого Васиного друга. Дети учатся на разных отделениях, но мы, когда встречаемся на общих собраниях, садимся вместе. Телефон Яны я потеряла, она мой нет. Порылись в телефоне, проверили код другой. Сколько лет прошло? Восемь. Запиши мой новый номер. Яна Смирнова продиктовала она. Я помню, помню. И не врала. Разбуди меня среди ночи, я вспомню, что она мама Никиты, который сидел за предпоследней партой в правом ряду. А еще были Стелла, Наташа, Катя. Катя родила уже третьего ребенка. Наташа второго в сорок три года. Долгожданную дочку. Я была готова к новым знакомствам, но никак не к общению в ватсапе. «Завтра, между прочим, лыжи», — сказала главная родительница. «Лыжи? А у нас нет. Не выдают?» — удивилась я. Когда учился Вася, им выдавали и лыжи, и ботинки. Даже костюм могли выдать, лишь бы дети хотели заниматься. «А кто ведет? Сан Саныч?» — уточнила я. «Мы не знаем. Вы должны сегодня же съездить и купить лыжи», — велела мне родительница. Завтра мы будем снимать на видео первый урок. И это не гигиенично носить чужую обувь. У наших детей все свое. Я кивнула и пошла к выходу. Маша, — окликнула меня Светлана Александровна, — справку завтра принеси, что у Симы золотуха, и пусть в классе побудет. Прописи попишет. Нечего сопли морозить. Метели пургу обещают. Справку организуешь? Организую. А кто ведет-то? Сан Саныч тут я немедленно успокоилась физрук был то есть остается замечательным за то что ребенок в принципе пришел на занятие он уже ставил пять за все остальное четыре вася он вывозил на соревнования по футболу и сделал главным вратарем школьной сборной сансаныч обычный физрук выгонял мальчишек на поле после уроков и заставлял бегать качать пресс отжиматься когда лиза сломала ногу сансаныч вывозил ее в зал в инвалидном кресле и учил кидать мяч в корзину Лиза потом стала играть в школьной сборной по баскетболу. Она маленькая, меньше всех ростом в классе, попадала в корзину так, как никто. Лиза, которая даже кувырок не могла сделать, получала пятерки. Да, Сан Саныч научил ее делать кувырки и группировки. Девочка перестала врезаться в стену на отмаш, она группировалась. Скажите ему, что Сима Васина сестра, попросила я Светлану Александровну. Уже улыбнулась она. Он ее записал в сборную школы, за фамилию. «По футболу?» – пошутила я. «Не знаю, какая разница. Да, в пятницу у нас будет представление, приходи. Сима участвовать не будет, а в следующий раз я ей обязательно слова дам». «Спектакль?» «Да, рождение Иисуса». Тут я начала хохотать. «По Евангелию от кого?» Светлана Александровна сделала мне страшные глаза, и я закрыла рот. Мамы из родительского комитета опять застыли в недоумении. «Иди домой. Ты вообще спала сегодня?» – спросила учительница. «Нет», – призналась я. «Иди поспи. Что ты нервничаешь? Она же со мной». В тот момент я действительно дико захотела спать. Я забрала симу, которая уже самостоятельно оделась, сложила сменку и сидела на лавочке. Моя крошечная девочка на тонких ножках, нежная Жизель. Первое, что она сказала дома – «Вот блин, сломалась!» То ли надо было восхищаться поделкой, вырезанным из бумаги ангелом, то ли кричать по поводу того, что «блин» – это не то слово, которое говорят дети из приличных семей. Несколько дней в школе Исима сказала «блин», так будто говорила это слово с рождения. Дома рассказала мужу про рождение Иисуса. Он немедленно вспомнил про баранов. Это было, когда Вася учился в классе в шестом.